«Скоро здесь можно будет купить японские шилка, восковые цветы на шляпы, которые даже ароматизируют». Клавочка заглянула в читальню, где газеты, прибывшие с Ярославлем, просматривал поджары, остроглазый штабс-капитан местного гарнизона. При появлении девушки он встал. «Быков Валерий Павлович». Слышал, что на Сахалин вас привело благородство ума и сердца? Так позвольте мне, старожилу, предостеречь вас от ошибок на будущее. Пожалуйста, я вас слушаю. Если желаете выжить в наших условиях, воздержитесь отзываться о каторжанах положительно. Здешняя администрация живет с чужих страданий, кормится от чужого горя, Но все они ненавидят кормушку, из которой сами же насыщаются. Бойтесь проявить сочувствие к людям. Напротив, осуждая гуманизм, вы прольете сладостный елей на чинно-тюремные души, и тогда они станут вашими союзниками, иначе, иначе вас заклюют. Неужели здесь все так ужасно? «Вы наивное дитя, еще не знаете жизни», — продолжал Быков. «Вам, как и большинству русских бестужевок, приятно идеализировать жизнь. Вы стараетесь видеть в человеке только хорошее. Должен вас огорчить. Не ищите романтики там, где ее быть не может. Каторга не признает благородства. «Да и где тут быть благородству, если человека сознательно превращают в скотину?» «Но разве можно так жить?» — воскликнула Клавочка. «Можно!» — ответил ей штабс-капитан. «И какая бы жизнь ни окружала меня, я сохраню честь своего мундира, как и вам я желаю оберечь от грязи свои прекрасные идеалы». «Вы, я вижу, тоже идеалист?» «Извините, но я карьерист», — честно признался Быков. Я даже не стыжусь в этом признаться, ибо голубой мечтой моей жизни остается Академия Генерального Штаба». «Вот как? Так поступайте в эту Академию». К сожалению, жизнь в гарнизоне сгубила меня своей рутиной, и вряд ли в условиях Сахалина я могу снова засесть за учебники, а без знания языков офицеру карьеры не сделать. К этому времени, пока они там разговаривали, Впавший в уныние Жорж Абалмасов одолел уже третью рюмку в буфете, еще трезво соображая, что тюремщики Сахалина, окружавшие его, даже не пьют водку, они ее попросту пожирают. Статский советник Солизов, с трудом удерживая на конце вилки розовый кусочек киты на закуску, убеждал Абалмасова не гречиться. Ляпишев тоже не вечен. Уберут за либерализм, как миленького. Я уже пятерых губернаторов переслужил, и все как с гуся вода. Придет другой, сделайте заявки, дадите нам керосину, и мы это дело как следует отметим. Ну, поехали! Напротив Абалмасова вдруг оказался японец в европейском костюме, Чутким движением он выложил перед инженером визитную карточку, отпечатанную на трех языках: русском, японском и английском. На столе сразу появилось шампанское. Такасикудема. Я представляю торговую фирму Сигиура. У вас какие-то досадные неприятности с губернатором? Консул Кабаяси просил меня заверить вас, что наша японская колония всегда будет рада помочь вам. «Если это не затруднит вас, то завтра навестите нашего консула в моем доме». А Балмасова больше всего удивило, как чисто, как грамотно владел кумедо русским языком, как великолепно сидел на нем полуфраг, как броско посверкивал алмаз в его перстне, какая обворожительная улыбка освещала его широкое доброжелательное лицо. С надеждой геолог принял его визитную карточку. Я с удовольствием навещу вашего консула. Гостиниц в Александровске никогда не было. Всяк устраивался, где мог. А Балмасов временно гютился в доме Слизовых, куда его зазвала Жоржетта Иудишна, не раз уже намекавшая. Обожаю читать Мапасана. Такие страсти, такой накал! А вам не кажется, милый Жоржик, что в сочетании наших имен уже затаилась некая магическая связь? Я же по вашим глазам вижу, что вы, как и я, обожаете классическую литературу. Иван Кутерема имел на своей совести 48 убийств с грабежами, за что и получил бессрочную каторгу. Только такие вот Бандюги, как он, имели право украшать ворот холщевой рубахи красными петушками, гордясь вышитым воротником, как генералы гордятся своими эпалетами. Теперь с высоты нар Иван Кутерьма лениво и дремотно надзирал за камерой, смиревший под его взором, как воробьи, которые заметили полет ястреба на той высоте, какая воробьям никогда не доступна. Ближе к ночи, когда в камере уже собирались спать, лязгнули затворы железной двери, и надзиратель объявил «Потеснись, тобой, тут еще один самородок!» Это был Полынов уже в кандалах. Он держал под локтем катунку. Вся камера притихла в ожидании, что он скажет, что сделает, где сыщет для себя место, на нарах или под нарами. Полынов ничего не сказал. Он молча вдруг подошел к Ивану к тюрьме и швырнул к нему свою арестантскую котомку. «Ну, ты, сучи в имя, давай!» «Подвинься!» Камера затаила дух. Но Иван Кутерьма, непрекословие, подвинулся, уступая место подле себя, и социальное положение Полынова на каторге сразу определилось. Полынов оглядел притихшую камеру своими лучезарными глазами и сказал всем. «Высокопочтенные джентльмены, удачи!» Сволочи, мерзавцы, варюги, бандиты, гадины и подонки. Если кто из вас бывал в благословенной Швейцарии, тот, наверное, обратил просвещенное внимание на то, что над тюрьмами этой обожравшейся страны частенько реют большие белые флаги в знак того, что в тюрьме нет ни одного заключенного. У нас же, в несчастной России... Пора вывешивать над тюрьмами черные знамена как символ того, что в тюрьме нам, бедным, уже негде повернуться. Неврежным жестом он запустил руку в отвислый карман арестантского халата, извлекая оттуда портсигар, и, щелкнув его крышкою, протянул папиросы к самому носу громилы. Египетские, еще из Каира. Прошу, сеньор. Камера натужно вздохнула. Один старый шлиппер сказал, — Живут же люди, даже в тюрьме живут. Когда камера уснула, Полынов приник к уху у тюрьмы, Слушай, Ванька, мне надо устроить крестины, чтобы сменить имя, сменить статью, сроки каторги, чтобы вылизать все прошлое, дочисто и получить на руки квартирный билет. Иначе говоря, Полынов желал избавиться от тюрьмы, чтобы из категории кандальной перейти на квартирное положение. На какое имели право люди с малыми сроками наказания? Кутерьма двинул могучей шеей, тихо ответил Ша. Поищем похожего на тебя. Обработаем. Твои пятнадцать лет На три годика и сменим. Но дорого обойдется. — Сколько? — спросил Полынов. — Пять. Синек. И никак не меньше. Гляди сам. Сколько здесь поддувал и глотов. Всех напоить надо бы на. — Пять синих? На языке каторги это сто рублей. — Зайдет, — сказал Полынов, наблюдая в потемках, как большой жирный клоп, упившись крови, медленно тащится по стене. Иван раздавил клопа большим пальцем. У тюрьма знал Полынова еще с отсидки в петербургских крестах где однажды Полынов, как знающий юрист, выручил его от большой беды, и с тех самых пор рецидивист ценил этого валета, чуя в Полынове птицу высокого полета, способную парить на таких высотах, какие, пожалуй, недоступны ему самому. Каторга уснула на нарах и под нарами, а кому не хватило места даже под нарами — те чутко дремали, сидя на параше. Ночью начинался прилив с моря, И речка Александровка на целых три версты Возвращала свое течение назад, Заливая при этом унылые окраины города, В котором никто и никогда не бывал еще свободен.